Глава 3. Организация совместных занятий и игр с ребенком дома. Основные принципы организации занятий и игр с ребенком дома. Для того, чтобы помочь ребенку лучше сконцентрироваться на какой-то игре или задании, важно убрать из окружающего его пространства отвлекающие факторы. Именно поэтому нужно следить за тем, как организованы домашние зоны и детская комната или детский уголок. У малышей внимание еще не произвольное, а это значит, что любой звук или интересный предмет может быстро отвлечь его. Наша задача – минимизировать количество таких, утягивающих внимание, факторов. Поэтому очень важно, чтобы во время вашего совместного занятия на фоне не работал телевизор, рядом не сидел старший ребенок, смотрящий мультфильмы, кошка не играла со своей игрушкой и так далее. Примерно в год уже имеет смысл приобрести первый детский комплект мебели для малыша – столик плюс стульчик. Он нужен не только для занятий, но и для игры творчества ребенка. Малыши очень любят стоять у столика, катать по нему машинки, раскладывать какие-то предметы. Постепенно ребенок начнет рисовать и лепить, сидя за столом. Это долгоиграющее приобретение. Как правильно выбрать стол? Поскольку стол мы будем использовать и для совместных занятий с ребенком, то важно, чтобы он был однотонный. Частая ошибка родителей – покупать цветной, яркий стол. Малышей все эти иллюстрации отвлекают. Они сливаются с играми и материалами для занятий, которые мы будем предлагать ребенку. В выборе мебели я отдаю предпочтение комплектам на вырост. Почему так? От правильной посадки ребенка зависит в том числе его здоровье и формирование осанки. Регулируемая мебель растет вместе с ребенком, а значит, ее можно установить так, чтобы она обеспечивала правильное положение тела. На что важно обратить внимание. Высота стола должна позволять ребенку сидеть с прямой спиной, чтобы руки при этом могли свободно лежать на столе под углом в 90 градусов. Высота стульчика должна быть такой, чтобы стопы ребенка полностью стояли на полу, а колени при этом были согнуты под углом в градусов. Кроме того, лучше выбирать стульчик без подлокотников, чтобы малыш мог легко сесть на него самостоятельно. Знаю, что есть мнение, что ребенку до трех лет вообще не обязательно иметь столик и организованное рабочее место в таком формате. А для совместных занятий и игр хватит и коврика на полу. Такая позиция имеет место быть, но я не являюсь ее сторонником. Во-первых, По моему опыту работы с детьми, со столом они лучше собираются, внимание меньше рассеивается на окружающие предметы, в то время как на полу может лежать много всего интересного и отвлекающего. Стол находится выше, и часть предметов пропадает из прямого поля зрения. Поэтому если мы хотим не просто развлечь малыша, а поиграть с ним с какой-то целью, поработать в конкретном направлении и помочь ему сконцентрироваться, то занятие за столом будет эффективнее. Во-вторых, если ребенок сидит на полу, а мы предлагаем ему какую-то игру, то он в большинстве случаев опустит голову вниз и начнет сутулиться. Стол и стул в этом случае помогают ему держать спину прямо и вообще удерживать тело в правильном положении, если мы верно подобрали мебель для ребенка. Дети очень любят стабильность и постоянство. Это их успокаивает и является надежным фундаментом для их развития. С этим связаны и множество рекомендаций по режиму и наличию различных ритуалов. Например, ритуалы на сон — это ежедневно повторяющиеся одни и те же действия перед засыпанием. Умыться, переодеться, затемнить комнату, включить ночник, почитать книжки, обнять и поцеловать родителей. Все это успокаивает и расслабляет нервную систему малыша, дает ему опору под ногами. Все так же, как и вчера. Все хорошо. Поэтому важно, чтобы для занятий у вас было особое рабочее место, к которому ребенок привыкнет. Проще всего его организовать как раз за детским столиком. Хорошо, если ваше занятие будет проходить всегда примерно в одно и то же время. Например, после завтрака и утренних процедур. Важно, чтобы все участники процесса были в настроении, выспавшиеся, сытые и здоровые. Игры и материалы, которые вы будете использовать в ваших занятиях, имеет смысл хранить отдельно, вне доступа ребенка. Таким образом, на начальных этапах легче поддерживать интерес ребенка, поскольку эти игры не успеют ему надоесть в течение дня. Кроме того, малыши до полутора-двух лет активно осваивают мир при помощи рта, облизывают, кусают, жуют предметы, а некоторые игры содержат мелкие детали поэтому заниматься с такими игрушками важно строго под присмотром взрослого. Помните, что подбирать игры и задания нужно по возрасту и потребностям ребенка и всегда начинать с самых простых и элементарных вещей. Если у малыша что-то не получается, он все разбрасывает, раздражается и хочет убежать, то, возможно, он просто не знает и не понимает, что нужно делать. Скорее всего, он не ленится, а действительно еще не может сделать то, что вы ему предложили. Никто не любит делать то, что у него не получается, даже взрослые. Поэтому очень важно понимать, что и в каком возрасте может сделать ребенок и как ему это преподнести таким образом, чтобы он заинтересовался. Эмоциональная включенность мамы, родителей, помогает в поддержании интереса ребенка. Будьте сами вовлечены в процесс, Вдохновляйте малыша своим примером и направляйте его. Итак, подытожим. Убираем все отвлекающие факторы во время занятия с ребенком. Выключаем телевизор, убираем лишние игрушки, уносим активных питомцев в другую комнату. Организуем рабочее место для ребенка. Лучший детский стол со стульчиком. Мебель должна быть однотонной, без отвлекающих элементов. Но можно организовать занятия и на коврике, если вам так удобнее. Занятия проводим примерно в одно и то же время, лучше в первой половине дня. Важно, чтобы и ребенок, и мама были в настроении, выспавшиеся, сытые и здоровые. Игры для ваших совместных занятий храним отдельно и чуть выше доступа малыша. Подбираем игры и занятия по возрасту, всегда идем от простого к сложному. Любую деятельность важно максимально упрощать на начальных этапах. Эмоционально включаемся в игру. Помним, что главное – процесс, а не результат. Сбавьте свои ожидания и наслаждайтесь совместным занятием с ребенком. Игры за столом. Как начать занятия за столом? Первые игры можно организовать за большим кухонным столом. Удобнее всего посадить ребенка себе на колени – Для первого раза можно попробовать, например, игру с пластилиновыми заплатками. Она подойдет малышам в возрасте от года и даже немного раньше. Для такой игры в первые несколько раз лучше заранее накатать пластилиновые шарики. Посадите ребенка к себе на колени и покажите ему пример. Возьмите один пластилиновый шарик, положите на стол и пальцами раздавите его, сделав заплатку. Затем дайте малышу в руки пластилиновый шарик. Пусть он посмотрит на него, покрутит, помнет. После этого положите шарик на нужное место и помогите малышу нажать на него с помощью указательного пальца. Главное, делать это достаточно быстро, эмоционально. На каждое нажатие на шарик добавляйте комментарии, например, «жми» или «дави». Не рассчитывайте, что занятие продлится долго. Заранее подготовьте не больше пяти 10 пластилиновых шариков. На такую игру у вас уйдет порядка 30-60 секунд. Если ребенку очень нравится, он вовлечен, то в следующий раз вы можете подготовить не один, а два шаблона такой игры. Но помните, лучше закончить до того, как малышу надоест, и у него пропадет интерес. В занятиях с ребенком за столом важна смена деятельности. Поэтому стоит заранее подготовить все игры, которые вы запланировали показать малышу, и положить их рядом с собой. Не выкладывайте все перед ребенком сразу, чтобы он не отвлекался. Разместите, например, на соседнем стуле. После того, как вы закончили с пластилиновыми заплатками, уберите их с поля зрения малыша и сразу достаньте следующую игру. Можно попробовать поиграть с кухонной воронкой и ватными палочками, например. Необходимо взять одну ватную палочку и бросить ее в кухонную воронку, а потом предложить малышу повторить это действие. Дайте ему в руку ватную палочку и направьте к воронке. Комментируйте попытки малыша «бам!» – «попал!» или «мимо!», если он не попал. Помните, что такая игра не должна занимать много времени. 30-60 секунд для малышей вполне достаточно. Так, одно занятие продлится у вас не более 5 минут, за которые вы можете сменить 3-4 игры. Постепенно интерес ребенка и его концентрация внимания будут расти. Соответственно, и время занятия будет увеличиваться. Однако для малышей до 3 лет оно в среднем составляет не более 5-20 минут за занятия в зависимости от индивидуальных особенностей. Напомню, что самые первые занятия можно проводить за большим столом, сажая ребенка себе на колени. Так будет проще начать, но можно сразу сажать ребенка за его детский столик. В таком случае мама будет находиться рядом, либо напротив малыша. Игры и занятия, подготовленные заранее, можно будет спрятать за спину взрослого и менять их по мере необходимости. Секреты вовлечения ребенка в игры и занятия. Часто родители сетуют, что у них не получается увлечь ребенка или сосредоточить его внимание на какой-то игре поделюсь с вами несколькими секретами, как заинтересовать малыша во время ваших совместных занятий. У детей до 3 лет низкая концентрация внимания. Именно поэтому во время совместных занятий необходима постоянная смена деятельности. Важное правило. Закончить с какой-то игрой или занятием нужно до того момента, как ребенку стало скучно. Меняйте игры одну за другой. На начальных этапах за 5 минут с легкостью можно сменить 2-4 игры. Используйте разный материал для занятий. Игрушки, распечатки, необычные предметы для игр, кухонные воронки, ватные палочки и другой подручный материал. Главное знать, как его можно использовать. У детей до 3 лет активно развивается предметно-манипулятивная деятельность. Они любят изучать разные предметы. Будет здорово, если вы внесете разнообразие в ваши игры. Не относитесь к занятиям так, словно это учеба. Я всегда говорю родителям на консультациях, вы не занимаетесь, вы играете. Помните самое главное – процесс. И совершенно не страшно, если что-то пошло не так, как вы планировали. Взрослый должен быть вовлечен в процесс. Добавляйте эмоции. Ребенок хорошо реагирует на них. Ваши восклицания «Ура! Вау! Как здорово!» заряжают ребенка. Можно даже похлопать в ладоши. Чтобы увлечь малыша, можно добавить какого-то персонажа. Он может быть постоянным или временным. Например, некая игрушка-котик, которая всегда будет присутствовать рядом. Малыш может показывать ему, что он умеет, или наоборот, вы можете рассказывать что-то от лица котика или любого другого персонажа. Хорошо работает эффект неожиданности, когда мы внедряем в игру что-то необычное, какой-то сюрприз. Например, добавляем контейнер с крупой, куда прячем какие-то детали. Используем непрозрачные мешочки, в которых тоже что-то спрятано. Просто прячем какую-то игру в комнате и ищем ее вместе с малышом. И так далее. Не забываем про основные принципы организации занятий и игр с ребенком дома. Ожидание родителей. Отдельно хотелось бы немного осветить тему ожиданий родителей. Я часто встречаю родителей двух категорий. Первые ничего не ждут и не требуют от своих еще маленьких детей. Вторые хотят и запрашивают слишком много. Чаще всего взрослые обеих категорий не знают и не понимают, что и в каком возрасте может делать ребенок. Отсюда и возникают сложности. Например, родители первой категории могут продолжать одевать и кормить ребенка чуть ли не до 4-5 лет, хотя самостоятельно есть и одеваться дети могут куда раньше но им кажется, что он еще маленький. Вторая категория, наоборот, часто требует от малыша невозможного. Нужно стараться придерживаться золотой середины, хотя это и бывает непросто. Особенно сложно, если вы стали родителями впервые, и у вас в течение жизни практически не было опыта взаимодействия с малышами, либо он был слишком кратковременным, давним и так далее. Первой категории родителей хочется сказать – «Главная задача родителей – научить ребенка жить без родителей». Эту фразу я однажды встретила у практикующего детского психолога Елены Бурьевой и навсегда запомнила. Она прекрасно отражает и цель раннего развития ребенка. Дайте возможность малышу делать то, что он уже может, согласно своему возрасту. Не стремитесь все выполнять за него, иначе он так и не освоит навыки, которые пригодятся ему в дальнейшем». Такой подход чреват тем, что в какой-то момент вы потребуете от ребенка самостоятельности и выяснится, что ему ей ничего не нужно, ребенок ничего не хочет, посуду за собой помыть не может, рюкзак в школу собрать не способен и прочее. Завышенные ожидания и требования также ведут к сложностям в воспитании и в выстраивании коммуникации с ребенком. Они рождаются в совокупности нескольких факторов, и очень часто это а непонимание возможностей малыша согласно возрасту и, б, сравнение своего ребенка с другими детьми или с каким-то конкретным ребенком. Поэтому важно хотя бы примерно знать, что и в каком возрасте умеет малыш, ведь даже дети, рожденные в один день, могут уметь разное, потому что у любого навыка есть диапазон возрастной нормы. Например, ребенок может самостоятельно сесть в 6 месяцев, а может и в 10 и то, и то в рамках нормального развития. Поэтому подвергать сравнению своего ребенка с другими детьми не имеет смысла. Важно сравнивать его с самим собой, с его темпом развития и прогрессом. Если у вас возникают какие-то сомнения, вы не понимаете, все ли идет в соответствии с возрастом, то вы всегда можете обратиться к специалисту. Когда родители начинают самостоятельно заниматься с детьми дома, то тоже сталкиваются с определенными ожиданиями. Кажется, что ребенок сразу будет вовлечен, не будет никуда убегать и станет делать все так, как задумала мама. Но так практически не бывает. Необходимо время. Из-за этого мама расстраивается, опускает руки и постепенно теряет мотивацию к занятиям. Такой сценарий не редкость. В занятиях с малышами важно помнить, что много и долго не бывает ни у кого. Никто не занимается с ребенком всеми развивашками мира круглосуточно, 7 дней в неделю. Важно не количество, а качество и понимание того, что вы делаете и зачем. У малышей непроизвольное внимание. Они не могут долго концентрироваться на чем-то одном, и это нормально. При регулярных совместных занятиях с ребенком время концентрации внимания и усидчивости будет расти. Занятия имеют накопительный эффект, результат может быть виден далеко не сразу. Кроме того, важно не забывать про индивидуальный подход каждому ребенку. Одна и та же игра может быть интересна одному ребенку, но при этом совершенно не привлекать другого. В этом случае имеет смысл сменить либо подход, либо игру на ту, что будет направлено на решение схожей задачи. Например, одному малышу будут нравиться все пазлы, вне зависимости от сюжета, а другого привлекут исключительно пазлы с машинами. Я знаю, что все это может казаться очень сложным и непонятным, но главное начать. Пробовать разное, и через некоторое время вы сами не заметите, что будете как рыба в воде. В процессе вы сможете понять, что больше всего нравится вашему ребенку, как и чем его заинтересовать. Будете восхищаться тем, с какой легкостью он справляется с игрой, которая совсем недавно ему никак не давалась. У вас все обязательно получится. Я в вас верю. Организация домашней среды. Правильно организованное пространство для ребенка само по себе станет помощником в его естественном развитии. Самый главный вопрос многих родителей – как же лучше организовать хранение игрушек в детской комнате или в детском уголке, таким образом, чтобы ребенок развивался и учился играть самостоятельно? Все системы хранения условно можно разделить на две категории – открытые и закрытые. Если есть возможность и позволяет место, то в комнате лучше сразу установить большой шкаф, в нижней части которого будут расположены игрушки. К ним ребенка будет доступ. Если такой возможности нет, то выбирайте что-то из собственных предпочтений, опираясь на предложенные далее варианты. Каждая система хранения имеет свои преимущества и недостатки. Открытая система хранения бывает из шести и более отсеков. Удобнее всего размещать игрушки в таких стеллажах на подносах и одного определенного вида. Такая система хранения отлично подходит для малышей, поскольку в подобном стеллаже не получится разместить большое количество игрушек, а значит, внимание ребенка не будет рассеиваться. При этом необходимо регулярно менять содержимое стеллажа для разнообразия. К минусам можно отнести создание сильного визуального шума в комнате и отсутствие возможности у ребенка самому открыть шкафчик, чтобы тем самым получить новый опыт и удовлетворить свой познавательный интерес в этом направлении. Больше всего на свете годовалые малыши любят открывать шкафчики, выдвигать различные полочки и изучать их содержимое. Это нормальный этап их развития. И хорошо, если у ребенка будет в доступе хотя бы один шкаф, с которым вы позволите ему это делать. Важно не забывать про технику безопасности. Все шкафы и комоды в доме должны быть прикручены к стене или к полу во избежание травматизации малыша. Закрытая система хранения – это стеллаж с закрытыми шкафчиками с дверками либо с выдвижными ящиками. Он более вместительный, занимает мало места, и в нем можно рассортировать игрушки по своим местам. Например, кубики будут лежать в одном контейнере, конструктор во втором, фигурки животных в третьем, музыкальные инструменты в четвертом и так далее. При хранении игрушек в закрытом стеллаже мы позволяем малышу удовлетворить свою потребность в изучении содержимого шкафа. Ребенку разрешается самостоятельно открывать, выдвигать ящики и рассматривать то, что в них лежит. Из минусов закрытой системы хранения, игрушек здесь помещается гораздо больше, чем в открытый стеллаж. И если не контролировать этот момент, то ребенок раннего возраста может просто потеряться во всем этом многообразии и утратить интерес к игре. Поэтому важно контролировать количество игрушек в детской комнате или в детском уголке. Убирать то, во что ребенок давно не играет, менять что-то для разнообразия, избавляться от игрушек, которые уже не актуальны по возрасту. Базовые правила хранения игрушек в комнате. Организовать стеллаж или шкаф для хранения игрушек. Игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Все потенциально опасные игрушки должны быть убраны высоко, чтобы малыш не смог до них дотянуться. Это, например, игрушки с мелкими деталями. Оставьте их для совместных игр со взрослым. Сортируйте игрушки, не смешивайте их в один большой мешок или контейнер, кубики на одной полке, фигурки животных на другой, машинки на третьем уровне и так далее. Так проще и вам контролировать порядок в комнате, и ребенку полезно для развития навыка сортировки. По мере взросления ребенка позволяйте ему самому расставлять свои игрушки так, как он считает нужным. Не покупайте огромные контейнеры или мешки для хранения, в которые будет убираться все, что попадается под руку. Не забывайте про детскую книжную полку. Хорошо, если она будет открытой. Разместите ее на уровне роста малыша, чтобы он мог самостоятельно выбирать книжки, которые вы будете вместе с ним читать. На что еще нужно обратить внимание при организации домашней среды для развития ребенка? Разместите в коридоре детский стульчик, чтобы малыш мог самостоятельно обуваться и разуваться. Повесьте крючки на уровень роста ребенка, чтобы он мог самостоятельно снимать и вешать свою верхнюю одежду. Также можно приобрести маленький детский шкафчик, если есть такая возможность. В ванной комнате можно использовать башню помощника для того, чтобы ребенок мог стоя на ней умываться и чистить зубы. Либо можно использовать специальную детскую лесенку-стремянку. Она бюджетнее и занимает меньше места. Полотенце для рук, горшок и накладка на унитаз должны находиться в зоне доступа ребенка. На кухне поставьте в доступе ребенка детский кулер со стаканчиком, можно легкий, не бьющийся, или стакан-паильник с водой. Хорошим приобретением будет растущий стул, который позволяет сидеть малышу за общим столом с родителями во время приема пищи. Их делают и для малышей, которые только учатся сидеть, с ограничителями. И помните, что лучше всего ребенок развивается через быт. Активно подключайте малыша к уборке, готовке, накрыванию на стол и другим домашним делам. Выводы по третьей главе. Для того, чтобы ребенок лучше концентрировался во время ваших совместных игровых занятий, важно правильно организовать пространство вокруг и убрать все отвлекающие факторы. Дети очень любят постоянство, поэтому необходимо сделать ваши занятия регулярными. Кроме того, старайтесь соблюдать режим дня. Лучше всего организовывать занятия в первой половине дня и в одном и том же месте. Уже в год можно приобрести детский комплект мебели для ребенка. Рекомендую обратить внимание на мебель на вырост. Используйте приемы вовлечения ребенка в игры и занятия. Будьте эмоциональны и подбирайте задания по возрасту. Всегда идите от простого к сложному и помните, главное – процесс, а не результат. Результат от занятий имеет накопительный эффект и может стать заметен далеко не сразу. Не опускайте руки, если кажется, что у вас ничего не получается. Обратите внимание на организацию домашней среды. Она может стать хорошим помощником в естественном развитии ребенка.